Как будто вежливость давалась ему с трудом, и встал. Я был другом, Фло. Меня зовут Том Омара. Фло. Глава первая. Томми Омара. В голосе Марты звучала нескрываемая истеричность и ужас. У тебя будет ребенок от Томми Омара. Разве он не утонул на Тетисе? Фло ничего не ответила. Салли, сидевшая за столом, бледная и потрясенная, пробормотала. Да, это правда. «Так ты встречалась с женатым мужчиной?» — пронзительно заверещала Марта. Лицо ее опухло, а глаза от негодования почти выскакивали из орбит за стеклами круглых очков. «У тебя нет стыда, девушка. Я теперь никогда не смогу пройти по Бурнет-стрит». «Нам всем придется сходить в другую церковь, и на работе все про все узнают. Все будут смеяться надо мной за моей спиной. Это у Фло будет ребенок, а не у тебя, Марта», — тихонько сказала Салли. Фло была благодарна Салли за то, что та на ее стороне, или, по крайней мере, с сочувствием, отнеслась к ее затруднительному положению. Несколько минут назад, когда она объявила о том, что беременна, Марта взорвалась от негодования, но мать тихо произнесла «Я не вынесу этого» и поднялась к себе наверх, оставив Фло наедине с гневом и презрением Марты. Фло специально сказала об этом после чая перед приходом Альберта Колквита, когда Марте придется заткнуться. После свидания с Альбертом она может и поостыть, но Фло знала, что ей еще здорово достанется от злого и острого язычка ее сестры. «Ребенок у Фло, но позор падет на всю семью», — сказала, как отрезала Марта. Она обернулась к своей младшей сестре. «Как ты могла, Фло?» «Я влюбилась в него», — просто сказала Фло. «Мы должны были пожениться, когда Нэнси станет лучше». «Нэнси?» «Ну, конечно! Он женат на этой Нэнси Эванс, которую все называют уэльской колдуньей!» Марта нахмурила брови. «Что ты имеешь в виду, говоря, что вы должны были пожениться, когда ей станет лучше?» «Насколько я знаю, она никогда и ничем не болела. В любом случае, при чем тут это?» Поскольку Марта вряд ли могла быть осведомлена об интимных подробностях истории болезни Нэнси Омара, Фло не обратила на ее замечания никакого внимания, но ее поразил тот факт, что Нэнси родом из Уэльса, ведь Фло считала ее испанкой. Он не был женат на Нэнси по-настоящему. Она не стала говорить им о цыганской свадьбе в лесу под Барселоной, это было бы смешно. В глубине души она и сама не верила во все это. Такая история выглядела слишком картинной, слишком надуманной, На мгновение ей стало интересно, а был ли вообще Томи в Испании. И поняла, что все, в чем обвиняет ее Марта, правда. В том, что она падшая женщина без стыда и совести, которая навлекла позор на всю семью. Фло совершенно не удивилась, когда Марта сказала, что Томи Омара был женат на Нэнси Эванс законно. И Марта сама находилась в церкви, когда там оглашались имена вступающих в брак. Я знаю эту девушку по воскресной школе. Он снимал комнату у ее семейства, — сказала она, и презрительно добавила. Она говорила, что ее мать не могла дождаться дня, когда он съедет, потому что ей всегда с большим трудом приходилось буквально выцарапывать у него деньги за стол и кровь.